Глава 9 Предатель. Разведок дел Северо-Западного фронта расположился на безопасных до сих пор верхних этажах одного из двух городских небоскребов. Было уже далеко за полночь, когда Майкл и Бронза зашли в кабинет начальника разведки адмирала Бигота. Зашли, так как энергично влететь не было сил. Ночка выдалась далеко неспокойная. Старый морской фрегат «Бигот» сидел в полумраке под настольной лампой. Птицам приходилось экономить электричество. Адмирал поднял голову от карты города, лежащей перед ним. Разведчики, устало взмахнув крыльями, поднялись над длинным столом и, пролетев немного, опустились прямо на карту. Начальник разведать дело покачал головой. — Докладывайте. Плохие новости, господин адмирал, произнес лейтенант Бронза. Даже не знаю с какой начать. Начну с плохой, так как две другие еще хуже. Роботы наладили свою водородную установку, и вокруг штаба фронта формируется огромная армия небывало быстрых машин. К тому же у них увеличились высота полетов и скорость, и их очень много. Какая вторая новость? Сдвинув брови, Бегот водил по карте лазерным указателем, зажатым в правом крыле. Пару секунд помолчав, лейтенант сказал. «Командующий Шер меньше часа назад на секретном совещании отдал приказ о штурме штаба нашего фронта и назначил время начала атаки». «Когда?» «Сегодня. В четыре часа утра. Осталось меньше двух часов». Адмирал помрачнел, потянулся к пульту связи и нажал кнопку сигнала общей тревоги. Оповещение полетело по всем подразделениям. «Полная боевая готовность, тревога, внимание, атака противника!» Бегот повернулся и прозвучал еще один вопрос. «А какая же третья, самая худшая новость?» Жук хотел ответить, но двери распахнулись, и в кабинет медленно влетел адмирал Рейли, высокопоставленный шпион роботов в сопровождении пяти охранных ястребов. Медленно махая большими крыльями, Рейли опустился на стол позади разведчиков. — Адмирал, берегитесь! Это агент роботов! — крикнул Майкл и попытался вскинуть бластер. Но два ястреба, как капканами, зажали его крылья. — Кто агент? — растерянно проговорил старый морской фрегат, но было уже поздно. Два выстрела из лучемета вошли в его грудь, вырвав пух и перья. Начальника разведки ударной силой отшвырнуло назад. Рейли засунул дымящийся бластер в кобуру под крыло, прошел в конец стола, повернулся и с размаху плюхнулся в кресло бедного бегота. «Этих двоих под замок и приставить охрану!» Поговорим с ними утром, поздним утром, когда все закончится. Шпион закинул голову назад и засмеялся противным и страшным голосом. Ребят тут же увели и заперли в помещении без окон, не забыв обыскать и забрать все оружие. Майкл не мог успокоиться и летал из угла в угол. Бронза расправил крылья, тихо взлетел, и, зависнув перед остановившимся в воздухе другом, посмотрел ему прямо в глаза. «Майкл, успокойся. Эмоции сейчас не нужны. Они даже вредны в нашем положении. Ты знаешь, кем я был до того, как стать бронзовым электронным жуком?» «Кем?» — удивленно спросил Майкл. «Я был старым, мудрым, 170-летним лесным вороном и служил в отделе стратегической разведки штаба фронта. «Чтоб мне очуметь птичьим гриппом! Чтоб я никогда больше не увидел с высоты огни залива! Чтоб я...» «Ой, никогда бы я не подумал, что ты был старым, древним вороном! Но как же ты стал жуком-киборгом?» «Это длинная история. Расскажу как-нибудь». «Умеешь ты удивить, Бронза. Мы еще об этом поговорим. Но все же Бегот...» «Я не могу успокоиться. Как же мы не спасли его?» «Адмиралу уже не поможешь». Однако он успел сделать главное. Он объявил тревогу по всему фронту. А значит, нас не застанут врасплох. И будет большое сражение. Хотя я и очень опасаюсь за его результат. «Ты думаешь, мы можем проиграть битву?» «Не знаю. Не стоит говорить о поражении, когда еще не началась драка». Майкл в волнении опустился на небольшой стол у стены кабинета. «Что же нам делать?» «А вот на этот вопрос у меня есть простой ответ». Бронза невесело усмехнулся. «Нам надо лечь спать. Еще два часа до боя. И мы должны восстановить силы». «Капрал, приказываю спать. Два часа». Бронзовый жук опустился на поверхность стола, замер, и его товарищ с удивлением услышал тихое жужжание батарей, заряжающихся от двигателей удивительного киборга майкл в сомнении прошелся по столу поглядел по сторонам затем завалился на бок и провалился в неспокойный тревожный сон через пару часов майкла разбудил бронза пора выбираться сказал он как же мы это сделаем без оружия а кто сказал что у нас нет оружия из брони открыльников жука выдвинулись два дула бластеров «Ого!» — брови Майкла поползли вверх. «Это же меняет дело, дружище!» Брон за шутливым тоном проговорил. «Да уж, со мной скучать не будешь, но горя хватишь!» Приготовившись вырезать замки, друзья услышали какой-то шум. Двери распахнулись. На пороге стоял полковник Гарри Стрим. Легендарный командир «Диких гусей» отдавал команды. Немедленно освободить моих людей. Вернуть оружие. И если вы пошевелитесь, я так и быть. Забуду это недоразумение. Охранники ястребы поспешили выполнить приказ одного из высших офицеров воздушного флота. Освобожденные друзья с радостью бросились задавать вопросы своему спасителю. Как вы тут оказались, полковник? Неужели ваша миссия окончилась удачей? Что с книгами? Все в порядке. Мы только что доставили книги прямо сюда. Полторы сотни самых ценных и редких книг. И я с удивлением узнал, что Рейли приказал арестовать вас. Господин полковник, нам необходимо срочно доложить в штаб фронта. Адмирал Рейли — шпион и водородный робот. Это он, можно сказать, под нашим клювом, передавал врагу информацию о планах командования. «Не может быть!» «Подлый шпион! Немедленно летите в штаб, а я займусь наведением порядка здесь, в разведотделе!» «Слушаюсь, господин полковник!» Бронза задержался в дверях. «Скажите, там, среди книг, есть что-нибудь для меня?» Дикий гусь хитро улыбнулся. «Я не забыл твою просьбу. Шведы передали мне одну интересную книжку о том, как дикие гуси еще в древние времена переносили на дальнее расстояние человеческих детей. «Обалдеть! Это настоящий роскошный подарок! Вы знаете, полковник, как я люблю фантастику. Отложите книжку до моего возвращения». «Конечно, Бронза, книга будет ждать тебя. А теперь в путь!»